Глава двадцать пятая Рано утром, во вторник, Гюнтера разбудил телефонный звонок из офиса Гесслера. Ему велели лично явиться к штандартер-фюреру в восемь часов. Одеваясь, он надеялся, что дело сдвинется с места, и они смогут без помех доставить Манкастера в Сенат-хаус. У него оставалось несколько минут, и он включил телевизор послушать новости. Про евреев с воскресенья не сообщали ничего, показывали репортаж с русского фронта. Английский репортер вел трансляцию с базы Фау-3 где-то в северном Поволжье. Невдалеке на заднем фоне виднелась пусковая установка с огромной ракетой. Пошёл обратный отчет на немецком, затем Фау-3, изрыгая из-под хвоста языки пламени, с низким протяжным ревом устремилась в небо. Камера следовала за ракетой, пока та не превратилась в точку и не исчезла. «Эта ракета направляется к одному из русских городов в Западной Сибири», — заговорил репортер. «При виде такого зрелища любой задастся вопросом. Неужели есть нация, пусть даже такая упрямая и фанатичная, как русские, способная сопротивляться этим постоянным атакам?» Гюнтер поморщился. Он знал, что какой бы серьезный ущерб не причинила ракета какому-либо сибирскому городу, военная промышленность русских рассредоточена по десяткам мест в необъятных сибирских лесах. И многие из них вообще находятся вне радиуса поражения Фау-3. Он подошел к окну и выглянул. За ночь туман рассеялся. На противоположной стороне улицы располагался газетный киоск. У его двери виднелась сделанная из дерева фигура мальчишки-нищего, больного полиомиелитом. Обе ноги в шинах, на нарисованном краской лице печальное выражение. В руках табличка с надписью «Подождите, пожалуйста». В голове прорезь для пожертвований. Гюнтру доводилось видеть, как жертвы полиомиелита бредут, преодолевая страдания по улицам Лондона. Куда гуманнее подумалось ему прекратить страдания этих детей при помощи одного быстрого и безболезненного укола. В Сенатхаусе он направился в кабинет и застал там Гесслера. Штандартенфюрер выглядел сердитым, на щеках выступили красные пятна. Он зыркнул на Гюнтера, потом бросил резко. «Этот псих Манкастер вчера вечером пытался повеситься!» «С какой стати ему убивать себя?» «Мне казалось, все время пребывания в клинике он вел себя очень тихо. Может, из-за нашего приезда? Или из-за тех, других визитеров?» «Кто способен объяснить поступки сумасшедшего?» Брови Геслера сошлись на переносице в гримасе гнева. «Само собой, разумеется, теперь он отказывается говорить. Наотрез. Не желает даже называть фамилии посетителей. Но я их скоро из него вытащу». Вот только есть проблема с доктором Уилсоном. Он становится несговорчивым. Наши друзья из Министерства внутренних дел обратились к нему с просьбой передать нам Манкастера. Но доктор не соглашается. Говорит, что не вправе передавать больного в таком состоянии для допроса. Если с ним необходимо побеседовать, это должно проходить в присутствии работников клиники. Гюнтер нахмурился. Почему он так себя ведет? «Британское упрямство!» и самонадеянность, полагаю. Да, время от времени они еще дают о себе знать. Беда в том, что Уилсон обратился к своему кузену, который работает у заместителя министра здравоохранения. Уилсон вчера разговаривал с ним и заручился его поддержкой. Мне казалось, в Министерстве здравоохранения взяли вверх сторонники Евгеники. Разве Мэри Стоупс не призывает к стерилизации сумасшедших? «Да» и возглавляет министерство герцог Вестминстерский. Бевербрук назначил его с целью показать, что социальные различия не играют роли для этого правительства. Герцог — один из наших, но он глуп и стар. А министерство еще кишит субъектами довоенного образца, сторонниками принципа «не навреди». Берлин работает над этим, но мне посоветовали действовать осторожно. Это может занять несколько дней. «Если из-за нас в Уайт-Холле разгорится подковерная борьба между ведомством МОСЛИ и Министерством здравоохранения, британское правительство задастся вопросом, зачем нам понадобился Манкастер, а время как раз то, чего у нас нет». Геслер в сердцах громыхнул кулаком по столу, отчего ручки и чернильница подпрыгнули. Гюнтер отметил, что бумаги на столе громоздятся теперь неаккуратным ворхом Геслер теряет над собой контроль. Мне это известно черт побери, но наверху и слушать не хотят и не желают мне сказать почему Манкастер так важен, какой чёов секрет он хранит. Неужели я не заслужил доверия за все эти годы. Штандарт посмотрел на гюнтера так словно во всем виноват был он. Гюнтер пытался понять, вызвана ли эта вспышка заминками в деле, вызывающими неудовольствие начальства, или эсэсовец обеспокоен новостями из Германии, о которых говорил вчера. Наконец Гесслер откинулся в кресле и постарался овладеть собой. Он раздраженно махнул рукой. «Нам надо делать свою работу как можно лучше. Вот и все!» «Удалось что-нибудь узнать о других посетителях Манкастера?» «У нас есть их описание!» и данные, но имена фальшивые. Санитар, провожавший их к Манкастеру, говорит, что они называли все те же выдуманные фамилии. Он просто отвел их к пациенту и оставил. Уилсону он якобы сказал, что людям такого положения задавать вопросы не станешь. Охранник подтвердил, что у визитеров был выговор, который он обозначил как «аристократический». Гюнтер устало покачал головой. Его охватил приступ презрения к Гесслеру за то, что штандартенфюрер не способен удерживать в узде свой нрав, как подобает взрослому человеку. «Уилсон говорит, что Манкастер будет заперт в безопасном месте, находясь под его личным наблюдением. Он не понимает, что мы можем сделать с ним, если он вздумает с нами шутки шутить», — мстительно добавил Геслер Но Гюнтер также знал, как ревностно оберегают британцы остатки своей независимости. «Здесь вам не Польша». Геслер отвернулся и стал смотреть в окно. Лицо его перекосилось от черного гнева. Затем он резко сменил тему. «Геббельс произнесет сегодня большую речь, будет благодарить Британию за шаги, предпринятые для решения еврейской проблемы. Упомянет, что надеется на более тесные связи с Англией, новые успехи на международной арене». «Заручается поддержкой Британии ввиду близкого перехода власти. Знаю. Новые успехи на международной арене. Что бы это могло означать? Переговоры с американцами? С русскими?» «Не знаю, Герштандартенфюрер», — обеспокоенно ответил Гюнтер. «К сожалению». Гесслер помолчал немного, потом спросил. «Как все прошло с Саймом вчера вечером?» «О...» «Думаю, он у нас в кармане». «Хорошо». Он сказал, что суперинтендант велел ему работать на нас и знает, что его ждет награда. «Идея исходила от меня». Геслер расправил плечи, снова овладев собой. «Отлично. Я хочу, чтобы вы сегодня отрядили Сайма в Оксфорд, разузнать имена людей, изображенных на той фотографии. У нас уже готова машина для него. Пусть едет один...» «За все расследование будет отвечать особая служба. Сайм ждет внизу. Дайте ему инструкции перед отъездом». «Да, Герштандартенфюрер». «А затем, — добавил Гюнтер, — было бы неплохо еще раз расспросить коллег Манкастера по Бирмингемскому университету. Мне известно, что полиция не нашла ничего интересного, когда беседовала с ними после инцидента. Но, быть может, Сайм сумеет копнуть глубже». «Посмотрим, чего он добьется. Вдруг его бирмингемские коллеги из особой службы смогут помочь. Хочу, чтобы вы присматривали за этими поисками, не выпускали их из-под контроля. Да, еще дом матери Манкастера в Эшере. Местная газета сообщает, что он выставлен на продажу. Возможно, мне стоит поехать и взглянуть на него. Представлюсь покупателем». геслер с сомнением посмотрел на него. «Покупатель из Германии? Я назовусь шведом. Как полезно, что мы не стали оккупировать их страну!» Сайм ждал на обтянутой кожей скамье в вестибюле Сенатхауса. Он постукивал ногой по мраморному полу и с жизнерадостным интересом наблюдал за деловито сновавшими сотрудниками. Он опять был в новом костюме, но уже другом, с простой булавкой для галстука без эмблемы Британского союза фашистов. При приближении Гюнтера инспектор встал и протянул руку. «Что случилось?» Гюнтер отдал ему университетскую фотографию Манкастера и поручил узнать фамилии изображенных на ней студентов. Сайма эта перспектива, похоже, обрадовала. «Почту за радость допросить этих ученых-снобов!» «Улещивайте их по возможности. Скажите, что ищите друзей Манкастера. Может, кто-нибудь согласится стать его опекуном?» «Отлично!» — Сайм посмотрел на исполинский бюст Гитлера, на огромный флаг со свастикой, свисавший от потолка до пола. «Так вот где все происходит. Мне всегда было любопытно, как оно тут. Словно в другом мире оказался. Чисто, светло, современно!» «Да», — согласился Гюнтер, хотя его мысли были заняты соперничеством группировок, бесконечной борьбой за власть между СС и армией. «Я слышал, в январе здесь состоятся большие празднования в честь двадцатилетия прихода фюрера к власти». «Всего два месяца осталось». Сайм улыбнулся и вскинул брови. «Еще говорили, что будет прием для БСФ. Придет сэр Освальд». «Да», — Гюнтер ласково улыбнулся. «Хотите, похлопочу насчет приглашения?» «Было бы здорово». «Уверен, мы что-нибудь придумаем. А теперь вам пора». Водитель ждет. Шесть часов спустя Гюнтер шел по длинной улице в Вешере, застроенной отдельно стоящими виллами. В кармане у него лежал ключ от дома миссис Манкастер. Туман, окутавший город накануне, рассеялся, но день выдался холодный, сырой. Утром он позвонил агенту по недвижимости, сказав, что представляет шведскую компанию, заинтересованную в выходе на английский рынок недвижимости с целью перестройки старых домов. Агент оказался весьма проворным, и когда Гюнтер приехал в его контору, с удовольствием вручил ему ключи, чтобы он сам мог пойти и посмотреть. «Вы очень мудро поступаете, выходя сейчас на рынок недвижимости», заявил он с чем-то вроде веселого отчаяния. «Все говорят, что со следующего года он пойдет в рост. Дом требует хорошего ремонта. Старая леди много лет жила в нем одна. Идеальное приобретение для застройщика. Поверенный еще не оформил полностью документы по наследству, так что, увы, мы не смогли вывезти вещи». «Отлично», — подумал Гюнтер. «Бенефициар, нанявший нас и поверенного, живет в Америке», — продолжил агент. «Это тормозит дело, но если появится предложение, мы сумеем все ускорить, я уверен». Добравшись до места, Гюнтер убедился, что агент был прав. Дом заметно осел, краска на рамах и дверях облупилась, ворота наполовину сгнили, а полисадник зарос сорняком. Слишком большое жилище для одинокой женщины. Когда он открыл дверь, в ноздри ударил запах сырости и застарелой пыли. Внутри оказалось темно и мрачно. Электричество было отключено. По своей атмосфере это чем-то напоминало квартиру Манкастера. Гюнтер бродил по комнатам, заглядывая в ящики и шкафы. Внутренние стены не красили много лет. В кухне, на сушилке он обнаружил тарелки и чашки. Здесь побывали двое, и не так давно. Скорее всего, Манкастер и его брат — Большая комната спереди представляла собой врачебный кабинет с оборудованием, которому на вид было лет сорок. Должно быть, миссис Манкастер после гибели мужа ни к чему не прикасалась. «Глупая женщина», — подумал Гюнтер. «Лучше бы продала дом и купила что-нибудь поменьше». Он выдвинул ящики в столе доктора, но там было пусто. В бюро, в гостиной он обнаружил пачку счетов и несколько старых фотографий, судя по виду, сделанных до Великой войны. Результаты обыска не радовали. Гюнтер закашлялся. Пыль и сырость щекотали нос и горло. Не больше преуспел он и наверху, где располагались две спальни с узенькими кроватями, с картами и рисунками поездов на стенах. Комнаты мальчиков. Большая спальня, надо думать, принадлежала миссис Манкастер. В ней стоял гардероб, полный черных платьев, от которых уже пахло плесенью. На стене висела фотография крепко сложенного молодого человека, приятной внешности, в академической шапочке и мантии. Видимо, Эдгар, брат. Снимков Фрэнка Гюнтер нигде не заметил. К этому моменту Гюнтер ощутил досаду. Здесь не было ничего, никакой информации ни об одном из братьев. Снова кирпичная стена. Уже темнело, стало плохо видно. Он открыл последнюю дверь. Снова маленькая комната, снова односпальная кровать, викторианский комод с ящичками. Но имелся еще и стол у окна, и на нем было нечто неожиданное и странное. Большая фотография женщины в массивной серебряной рамке, накрытая черным крепом. Перед снимком стояла свеча в серебряном подсвечнике, в корзиночке лежали обгорелые спички. Гюнтер подошел и взял фотографию. Креп свалился. На него смотрела женщина средних лет с короткими тугими кудрями и ниткой жемчуга на шее. Запоминающееся лицо. Крупное, миссистое с проницательными глазами. «Такой не стоит верить», — подсказал ему инстинкт полицейского. В правом нижнем углу снимка подпись «Этель Бейкер, 1928» и слова «Духи среди нас». Гюнтер поставил фотографию обратно. Комната выглядела как склеп, тут становилось не по себе. Гюнтер верил в разум, в порядок, в ясное историческое предназначение. Он ни в грош не ставил игру воображения и предрассудки, но, стоя в этой комнате, чувствовал, как печаль дома обволакивает его, как за спиной сгущаются тени. В голове возник странный образ. Безутешные призраки бесхребетных созданий ползут к нему по пыльному ковру». Ему показалось вдруг, что весь мир заполнен этими тварями, и очень скоро не останется ничего и никого, кроме них. Гюнтер сердито встряхнулся, вышел из комнаты и покинул дом, захлопнув за собой дверь. Он ничего не нашел. Совершенно ничего.